Если ты не боишься мороза И купаешься в стылой воде, Гарантирован ты от невроза, Лихорадки, ангины, склероза, Ревматизма и туберкулеза, Что приводит к успехам в труде. Как вам жить-то в тепле не наскучит? Я давно умерла бы с тоски Без морозов здоровых трескучих, Что за жизнь для полярной трески? Ничего же здорово! Поплыву скорее Подождите, Сайка. Мы сейчас вызовем водопроводчика, он все наладит. Нет, нет, поплыву. Но, да вы не огорчайтесь, что не делайте все к лучшему. Квартиру с горячей водой отдадите вы ему соседу, если он жив. Что? Что? что? Это? что? что? Это? что? Как, как жив? Ну с квартирой рядом. Я туда заглянула спросить, как там с водой. Вижу, хозяин в ледяной ванне еле плавниками шевелится. А -а -а. Ну что, ну что вы сполошились, все понятно. Сосед мой ципринодон, привык жить в калифорнийских горячих источниках. А я знаю эту рыбку. Она приводит в изумление биологов. Трудно понять, как ей удалось приспособиться к такой высокой температуре. свыше сорока градусов. 40, 40 градусов. Да, да 40. мне это тем более не понять. Зато к ледяной воде цепринадона приспособиться не удалось. Вот карась, линь, другое дело. выдерживать перепалы температуры в десятки градусов. А цепринадон, ну, такого неженку я еще не встречала. Никакой закалки, сразу окоченел. Так что у вас, скорее всего, освободится еще одна квартира. Во всем надо находить хорошие стороны. Ну, как вам сказать, стороны? Хорошие? Ну, ладно, ладно. Я пошутила. Жив сосед. Я его к себе перетащила. В горячий ванн не отошел. Но, <с <с но я помыла. Приплывайте в отпуск ко мне в Заполярье. Жизнерадостность. Моральный подъем. Я уже испытываю моральный подъем. От одной мысли, что возможно и в других квартирах. Я узнала. Я узнала. Кто выходил на балкон и делал нам знаки. Кто? Готерия. Готерия? Ну как же, я помню. Очень странное такое существо. Похоже то ли на большую ящерицу, то ли на маленького крокодила. Мы еще удивлялись, что на темени у нее третий глаз. Родом она, кажется, из Новой Зеландии, да? Да, да, удильщик. Она там жила в очень стесненных условиях. В одной нарез буревестни. Все Готерии так живут. Ох, зато теперь что, и отдельные х -х, квартиры. Да, при том на последнем этаже. Воздух, обзор. Одним воздухом сыт не будешь. А спускаться каждый раз за продуктами, особенно когда лифт не работает, это вот, знаете Вот, вот Готерия просила принести ей немножко жуков, улиток и червей. Надо ей помочь. Она такая престарелая, настоящая живое ископаемая. Она древнее даже первобытных ящеров, динозавра, бронтозавра, диплодока. Готерии жили на земле уже 200 миллионов лет назад. И с той поры почти совсем не изменились. Что вы говорите? Надо, надо, чтобы дети взяли шефство над живущими в нашем доме одинокими, беспомощными стариками. Обязательно, мартышка. Ага. Вот как раз летит какой-то подросток. Ох, Да он не подросток, а переросток. Ишь, вымахал крупнее взрослого. Это вовсе не воробей-собак, а медауказчик. Его вся Африка знает. Да-да, африканцы зовут его медауказчиком-кукушкой за то, что он подбрасывает яйца другим птицам. Далеко не всяким, гепард. Лично я доверяю своих птенцов только ближайшим родственникам-дятлам. Правда, есть медрукащики, которые поручают своих наследников заботам камышовок, славок, мухоловок. Мне кажется, это рискованно. Но чему они там могут выучиться? Ловить мух? Нет, подобрать подходящего воспитателя – дело чрезвычайно ответственное. Дети так восприимчивы Из них можно лепить что угодно, как из воска. А почему вы не лепите сами? Не хватает времени. Я целиком посвятил себя служению обществу. Разумеется, бескорыстному служению. Вот и сейчас. Ведь я не ваш жилец. Казалось бы, какое мне дело до вашего дома? Но я не посчитался со временем и прилетел сообщить вам. На девятом этаже, где малогабаритные квартиры... У нас там пчелиные соты, ну и что? Стенки. Стенки чересчур тонкие. А что, слишком большая слышимость? Речь идёт не о слышимости, а о видимости. Ну, что это за стенки? Одна видимость. Воску пожалели. Конечно, пожалели. Пчёлы сэкономили и воск, и свой труд. Между прочим, математики доказали, что именно при такой форме сотовых ячеек достигается наименьший расход строительного материала, то есть воска, при наибольшем объёме каждой ячейки. Этим уже воспользовались наши инженеры. Например, на элеватор сотовой конструкции в Целинограде ушло почти на треть меньше бетона, чем на обычный элеватор той же вместимости. Ну, бетон я ещё допускаю, но воск. Такая экономия просто смехотворна, можете мне поверить. Ведь я по профессии сотник, то есть специалист по сотам. Пчелиные строительные нормы не отвечают современным требованиям. Они разрабатывались десятки миллионов лет назад и, и на мой взгляд, безнадёжно устарели. Я частность и скромность обращаю, И этой правды я от вас не скрою. Я тихий, простой, недоукащий, Цените зверя скромного героя. На бескорыстном нелегко живется, Но во мне заботится природа. Спасибо и за то, что бочка воска Мне никогда не портит ложку меда. Па-па-па-па-па. па по дам Ну, мое дело сообщить, А вы как знаете. Всего наилучшего... Бочка воска не портит ложку мёда. По-моему, он оговорился. Нет, дорогой кашалот, он не оговорился. Медоуказчик ведь питается воском. Воском? Он, он же не съедобен. Для кого как? У медоуказчика в желудке живут особые бактерии, которые помогают ему переваривать этот сомнительный деликатес. Ой, а я-то думала, чего? Этот зверь такой, похожий на барсука, кидается к ним, ведет за собой и всегда приводит к пчелиному жилью, причем разыскивает его в таких местах, что диву даешься внутри дерева, даже под землей. Пока люди или медоед забирают мед, он сидит неподалеку, словно радуется за них. Послушайте, послушайте, а не слопал ли этот бескорыстный служитель общества сотый, который он только что критиковал, Сейчас проверю! Какой ужас! Девятый этаж съеден начисто! Я же говорил, я же говорил, в доме должны быть вахтеры. Тихо, спокойно, никакой паники! Один съеденный этаж, это еще поправимо. Партышка, да -да. предупредите архитектора, что дом становится на капитальный ремонт. Удильщик, я слушаю вас. обеспечьте переселение жильцов на время ремонта. Только учтите, хорошо. что один переезд равен двум пожарам. Хорошо, хорошо я буду иметь в виду. Но вот что еще важно учесть. Чтобы подобное ЧП не повторилось, для восстановления девятого этажа следует использовать не воск, а что-нибудь другое. Пчел Листорязов позовите. Они из листьев перегородки между ячейками делают, или пчел плотников. У этих переборки из древесины. Жуют ее и слюной скрепляют. Получается вроде древесно-волокнистых плит. О, да, да, древесно-волокнистые да, да, да. да, да, да, да. плиты. Не, не, не, не, не. Нет, уважаем пчела, спасибо за совет, но мы не можем им воспользоваться. Нам необходим такой строительный материал, на который бы никто не польстился. Таких не бывает. Ну почему же? Вот пчела, смолёвщица, и смолы ячейки строят где-нибудь в пустой раковине рогатая осьмие. Из земли, а я из камня. Кто на него ползтица? Из камня. А? Меня так и зовут, Пчелой Камещицей. Горокая Пчела Камещица. Конечно. Не согласились бы вы поработать у нас? Рада бы, да не могу. Свою стройку надо закончить. И так уже все сроки прошли. Разве вы не в отпуске? На вас такой роскошный наряд. Да-да, че? бархатный костюм с фиолетовыми крыльями. Неужели вы в нем работаете? А по-вашему, если на работу, так можно что попал на себя напялить? Все сойдет? Нет уж. Для меня труд праздник. По-праздничному я и одеваюсь. Можно у вас тут землица немножко взять? Да пожалуйста, что за вопрос? Смотрите, смотрите, она скребет землю передними лапками и челюстями. И зачем-то смачивает слюной частички земли, которая соскребла. Лепит из них комок. Батюшки, а комок чуть не больше самой пчелы. Обхватила его лапками и взлетела. Гляди, милая, надорвешься. Ничего, я привычная. Давайте последуем за ней. Я не теряю надежду уговорить её нам помочь. А где, где она? Вон, вон она опустилась вон на тот большой камень. Ой, на нём какие-то кувшинчики стоят, а стенки у них все из камешков сложены. Прям мозаика. Ну, какие же это кувшинчики? Это комнаты. 12 уже готовы, всего три осталось. Всего три? Так, наверное, завтра вы освободитесь. О, какой там завтра? На каждую комнату по два дня уйдет. По два дня? А что он говорит? О, да, меньше ну, нельзя, иначе будет не работа, а халтура. Да, еще надо медовое тесто замесить. Медовое, медовое тесто? Да, я мой. его из цветочной я пыльцы не и нектара приготовляю. В каждую комнату кладу. Личинки мои все как одна сластены. Вот, комнаты, когда закончу, общую крышу над ними надо сделать толщиной в сантиметр. Вот и прикиньте, когда освобожусь? А если еще дождь зарядит, сразу начнутся перебои с цементом. С каким цементом? Да я его только что у вас на глазах приготовила. Вы же сами мне землю взять разрешили. Земля для цемента сухая должна быть. Значит, как дождь пошел, вынужденный, простой. Но сейчас-то земля сухая всюду. Что же вы ее здесь не берете, рядом со своей стройкой? А, а на цемент не всякая земля идет, а только глинистая, известковая с примесью мелкого песка. Иной раз, пока подходящую землю найдёшь, о налетаешься! Налетаешься, это ещё мягко сказано. Замечательный французский натуралист Жан-Анри Фабр, который много наблюдал за жизнью пчелы-каменщицы, установил, что за время постройки гнезда она пролетает в общей сложности около 400 километров. О-о-о! Ведь по меньшей мере половину этого расстояния она летит с грузом. Слышь, пчела... Не женское это дело, камни да цемент таскать. А мужики-то у вас, что ли, перевели? С... Да, прокус них, только и знают, что щеголять в своих рыжих мохнатых куртках. Одно слово, трудней, ну ничего». Мы без них обойдёмся. Я же вам сказал мне труд не в тягость, а в радость. Тем паче для собственных детей строю. Ой, заговорился я с вами, а цемент вот-вот схватится. Надо уложить его поскорей. И пока не затвердел, камешки вдавить. Вот. Я, вам, я вам буду их выдавать. Можно? Нет. Вот, вот, держите. Кругленький, маленький. Нет, нет, нет такие, такие не годятся. Почему? Камешки для стенок надо выбирать угловатые, с изломами, чтобы прочнее цементом схватывались. Вот этот вот, этот пойдет, спасибо! Вот еще такой же. Давайте станем цепочкой и возьмите у меня камешек-рак и передайте стрекозе. Да-да-да. А вы, вы, стрекоза, вы мне. Mm -hmm. ну спасибо. О, как быстро кладка-то пошла. О -о -о. Уж за новой порцией цемента надо лететь Вам больше никуда не придется лететь Милые каменщицы, я принес землю для цемента А я цветочную пыльцу и нектар Сейчас замешу медовое тесто Только вы, пожалуйста, скажите мне, как это делается? Но это... Никаких но, никаких но, дорогая пчела Ваше дело тебе приказывать и указывать Работать будем мы Арчелью, Ну, если так, то до обеда закончим Да, тогда уж я со спокойной совестью примусь за ваш девятый этаж. О, спасибо. Спасибо. спасибо. Вам спасибо. Ну что ж, поглядим, как у нас получится. Кладите следующий слой цемента. Донесу, да. Поверх прежней кладки колечко вот так. Снаружи камешки втыкайте. Один возле другого. Давайте споем. О, и то дело. Под песню веселей работа пойдёт. Давайте! Это деланье простое постоянно, каждый день. Всем работать без простоев, перекуровки, застолья. Ох, молодцы! Ну что за артель у меня? Просто золото! Хо -хо. Ну теперь изнутри цемент разровняйте, чтобы стенки гладкими были гладкими. А что? Комната так и останется с голыми цементными стенами. А кто это, а? Какой-то большой бурый паук. Да побуреешь ты вот. Целыми днями приходится в своей норе отсиживаться. Ночью только и выглядываю. Дверь приоткрою, выскочу, воздуху свежего глотну, пожую в сухомятку, что подвернется, и опять в норуху. Только бы на глаза кое-кому не попасться. Эй, такие строгости против нашего брата. Ну, так как со стенами, а? Э, давайте я их шелком обтянул а? Качество гарантировано, как себе сделаю, не пожалеете. Вы не мне предлагать обчилие, в, в этом доме она хозяйка. Эх, да с хозяйками, ну, сложнее дело иметь. Хочу то, не знаю что, ну, ничего не поделаешь. Мое почтение, уважаемые Будем знакомы, паук Немезия. Не, кто? Эй, да имя такое у меня латинское, Немезия. Трудное, зовите просто Гоши. А, -а, -а очень <сосм <сосмонный> хорошо. Так хороший. вот, насчет стен. У меня в норе они шелком покрыты. Красота. Можете сами убедиться, я вам не кота в мешке продаю. И, между прочим, паучий шелк качеством выше обычного. Ну, того, который гусеницы тут у Шелкопряна изготовляет. Паучья шелка стоит дороже, примерно в 15 раз. Что -то? О, О да? слыхали? Но с вас, хозяюшка, я возьму из личной симпатии. Да нет, нет не, не нуждаюсь я, Гоша, в ваших услугах, уж не в защите. Личинки мои, будущие перед окукливанием, сами шелком стены заткут. Эй, ну, сами так сами. Да, от двери навесить не требуется? А зачем мне двери? О, вход в каждую комнату я наглуху заделываю цементной крышкой. Дети мои, как только в пчелок превратятся, запросто ее прогрызут и разлетятся кто куда. Ну, все, крышка. Эх, не везет. Ну, бывайте. Эй, подождите, Гоша. Вы действительно можете поставить дверь? Эй, плевое дело! Да посмотрите, как я себе сделал. Нора в двух шагах. Да, покажите, покажите. Э -э да, вам, наверное, еще один паук дверь будет предлагать. Его Фагием зовут. Из нашего же рода. Только не знаю, в кого он такой уродился, этот Фагий. Гоните его в шею. Никакая у него не дверь, а просто пробка из глины. Он ею нару затыкает. А вот... а я дверь. Где? Я не вижу. Как хорошо замаскировано. Открываю. Ой, в самом деле, настоящая дверь на петлях. Да, действительно. А, главное, какие петли из паутины. А паутина, заметьте, прочнее стали. И арматура вся из паутины. Арматура? О, она самая. Я ведь дверь как делаю? Заткал вход нитями, набил в ячейки мох, землю, вроде железобетона получился. Потом радиальные нити по краям перекусываю, только в одном месте оставляю, где петли будут. Вот там я, наоборот, добавляю паутину в несколько рядов для прочности. Сработано на совесть, не сомневайтесь. Открывается, как видите, наружу, вверх. Отпустишь её, сама захлопывается под собственной тяжестью. На внутренней стороне специальные выемки. Это, чтобы дверь удобнее было держать, если какой-нибудь злоумышленник будет ломиться. Роющая оса, ящерица, сороконожка. Все продумано. Да -да -да. Дорогой кошелок! А вот хорошо бы и в нашем кооперативном доме поставить такие же двери, но несколько больших размеров, чтобы вы могли проходить, не задевая за косяки. Я а... тоже об этом подумал, Удильщик. Гоша, вы возьметесь? Э -э, почему не взяться? Браться надо за все, а там как получится. Заказчиков я вижу солидный, натура у вас широкая, мелочиться не станете. Да я много и не запрошу. Раздобудьте мне Книгу одну, и в расчёте. Какую книгу? Эй, ну, дефицитную, про пауков. Мне она во как нужна. Там говорят, кроме всего прочего, про семейство ктинизит подробно написано. Ктинизит? Эй, ктинизит, ах, это что ж Это мой род, как раз из этого семейства. В нём полтыщи видов, и все умеют двери делать. Ктинизит. О, хозяйка, угадали, в самую точку. Заказчик теперь пошел интеллигентный, с выкрутасами. Каждый требует чего-то эдакого, чтобы не как у всех. И тут возникаю я. Мое почтение, пожалуйста, на все ноги, мастер. А ног у меня 8 и глаз-алмаз. Э, кстати, глаз тоже 8 Так что милости просим. Хотите, будет вам дверь из паучьего шелка в виде трубки. Хотите, потайная в глубине норы. Откроет кто-нибудь наружную дверь, заглянет, пусто. А хозяин за потайной дверью спрятался. Вот как и Я простой паук не изучал дверных наук Зато как практик я заткну за пояс многих Навешу двери, будь здоров, где вы найдете мастеров Таких искусных, восьмеглазых, восьминогих Закрываться теперь очень модно Для каких захотите зверей Я устрою вам, если угодно, день закрытых дверей Гоша, я принимаю ваши условия а вы принимаетесь за изготовление дверей. Эй, пусть сделана! Да, хочу предупредить. Станет к вам набиваться пчела шерстобит, войлоком дверь обить. Гоните в шею мешочница. Из войлока делать мешочки, где ее личинки живут. И к тому же войлок она не из шерсти сбивает, а из растительного пуха. Ну вот, за песнями да разговорами и не заметили, как домик мой под крыш подвели. Ну, спасибо. Теперь и за ваш дом можно браться. Замечательно. Но кладку, дорогая пчелокамещица, и вообще всю физическую работу мы берем на себя. Вы по-прежнему будете только руководить. Закрываю заседание Комитета охраны авторских прав природы. Коп! Коп! Коп! Все, кто населяют Моря, леса и реки Пусть не жалея крыльях Плавников и лак Прилетят, приплывут, прибегут Приползут на четвереньках Коап, коап, коап, коап. Наш удивительный